«Значит, ты наврал мне. Ты обманул меня. Тогда я вот что сделаю. Ты будешь делать то, что я прикажу, если хочешь спасти свою шкуру. Я не обманываю тебя. Просто допустил ошибку. Дай мне время, и я исправлю ее». «Сколько времени тебе нужно?» Оба посмотрели на фурию, казалось, олицетворявшую абсолютное равнодушие. «Я ведь не знаю, как долго мне осталось жить», — сам себе ответил Деннер. Вот и ты говоришь, что не знаешь, да и никто, пожалуй, не знает, когда пробьет мой час, когда этот робот убьет меня. Я перечитал о них все, что только можно было прочесть в популярных изданиях. Это верно, что способ убийства каждый раз меняется? Чтоб такие, как я, сидели как на иголках и мучились неизвестностью, и время, отпущенное каждому, тоже разное? Да, это правда, но существует все же какой-то минимум времени, я в этом почти уверен, ты едва ли его исчерпал. Поверь мне, Деннер, я действительно могу отвести от тебя фурию. Ты же сам видел, как это делается. Помнишь, я тебе показывал? Сейчас мне нужно выяснить, что же не сработало на этот раз. И чем больше ты будешь надоедать мне, тем меньше у меня останется на это времени. Давай договоримся, я сам тебя разыщу. И не пытайся встретиться со мной. Деннер встал. Он сделал несколько быстрых шагов навстречу Гарцу. Гнев и отчаяние, казалось, прорвались сквозь бесстрастную маску, которую крушение всех надежд уже наложило на его лицо. Но мерная поступь фурии снова раздалась за его спиной, и Деннер остановился. Мужчины в упор посмотрели друг на друга. «Дай мне время», — сказал Гарц. «Верь мне, Деннер». В какой-то степени жить надеждой было еще хуже. В последнее время отчаяние как бы парализовало все его чувства, и он успокоился, ни на что уже не надеясь. Но сейчас появился шанс, появилась слабая надежда, что он сможет, в конце концов, спастись и вновь обрести ту новую и светлую жизнь, из-за которой все поставил на карту, если Гард сумеет все-таки спасти его. А пока у него еще есть время, решил он, он поживет в волю. Деннер полностью обновил свой гардероб, стал много путешествовать, хотя, конечно, по-прежнему ни на миг не оставался в одиночестве, даже попытался и не безуспешно завязать кое-какие контакты, Но те, кто не отказывался поддерживать знакомство с ним, с человеком, приговоренным к смертной казни, были не очень-то привлекательны. Он обнаружил, например, что женщины иной раз испытывали к нему влечение не из симпатии или даже тяги к деньгам, а из-за его компаньона. Словно их возбуждала эта постоянная близость, пусть даже безопасная для них, к орудию судьбы. Иногда он замечал, что даже в самые упоительные минуты они через его плечо не сводят глаз с фурии. В порыве странной ревности он тут же порывал со всяким, как только ловил его откровенно заинтересованный взгляд на маячившего за его спиной робота. Он пытался забыться в далеких путешествиях, улетел на ракете в Африку, а оттуда в тропические джунгли Южной Америки. Но ни ночные клубы, ни экзотика дальних краев не смогли по-настоящему увлечь его. Свет солнца всюду одинаково отражался от стального тела его попутчика светило ли оно над саванной цвета львиной шкуры или пробивалось сквозь зеленое кружево джунглей. Всякая новизна тут же исчезала при виде до отвращения знакомого силуэта, неизменно маячившего рядом. Ничто не радовало Деннера. Слышать с утра до ночи равномерную поступь за своей спиной стало для него невыносимой мукой. Деннер пробовал закладывать уши, но звук тяжелых шагов постоянно отдавался у него в голове точно во время приступа мучительной мигрени, Даже когда робот был неподвижен, Деннер учудился неслышный ритм его шагов. Он попробовал избавиться от своего мучителя с помощью оружия. Разумеется, из этого ничего не вышло. К тому же Деннер знал, что если бы ему и удалось уничтожить Фурию, за нею тут же появилась бы другая. Ни алкоголь, ни наркотики не спасали. Все чаще приходила мысль о самоубийстве, но он отгонял ее, вспоминая обещание Гарца, Оставившего все-таки слабую надежду. В конце концов Деннер решил вернуться в город, чтобы быть поближе к Гарцу, и к надежде. Снова он целыми днями просиживал в библиотеке, стараясь как можно меньше двигаться, чтобы не слышать за собой гулкое эхо шагов. И вот однажды утром, сидя в библиотеке, он нашел ответ Он изучил всю литературу о фуриях, все указанные в каталоге источники, на удивление многочисленные, и до сих пор не утратившие, подобно мильтоновской двурукой машине, своей актуальности. «Эти сильные ноги, которые следуют за тобой», — считал он, неторопливо шагая в равномерном темпе, с установленной скоростью и величественной поступью. Он перевернул страницу и прочел строки, которые характеризовали его мучителя, да и его самого лучше любой аллегории. «Потряс я времени оплоты и искорежил свою жизнь, покрыв себя позором, И, глядя на руины давно прошедших лет, мне виделись в пыли мои молодые годы. Слезы жалости к самому себе застилали глаза. Капля упала на страницу со стихами, так образно передавшими его чувства. Затем от раздела художественной литературы он перешел к хранилищу микрофильмов, отснятых по пьесам, посвященным интересующей его теме. Перед его глазами возник семифутовый робот-фурии, явившийся вместо полагающихся по легенде трех ириней со змеями вместо волос на голове, и эта новоявленная богиня мести гнала от Арго Афин, одетого в современное платье ареста. Как только появились фурии, на эту тему было написано немало пьес. Погрузившись в полудремоту детских воспоминаний тех лет, когда еще действовали эскапистские машины, Деннер забыл обо всем на свете. Он до такой степени увлекся, что когда перед ним промелькнула знакомая сцена, он почти не обратил на нее внимания. Все увиденное настолько ассоциировалось с его детством, что он вначале даже не удивился, откуда одна из сцен ему более знакома, чем другие. Но потом увиденное снова ожило в его памяти. Резко выпрямившись, он ударом кулака нажал на кнопку «Стоп», прокрутил пленку назад и вновь просмотрел всю сцену. Он увидел человека, преследуемого фурией. Они двигались, окруженные своеобразным вакуумом, похожие на Робинзона и Пятницу на своем необитаемом острове. Вот человек свернул в переулок, бросил тревожный взгляд прямо в объектив камеры, набрал в легкие воздуха и кинулся бежать. Кинокамера запечатлела момент, когда фурия замешкалась, делая какие-то нерешительные движения, а затем повернулась и тихо побрела прочь в совершенно другом направлении, и шаги ее гулко отдавались по мостовой. Деннер снова перекрутил назад пленку и просмотрел сцену еще раз, просто для того, чтобы лишний раз удостовериться. Руки у него дрожали так, что он едва мог управлять видеомагнитофоном. — Ну, как тебе это нравится? — тихо проговорил он, обращаясь к Фурии, высевшейся за его спиной в полутьме кабины. У него появилась странная привычка разговаривать с Фурией. Он делал это в полголоса, не замечая того. — Ну, что ты на это скажешь, а? Ведь ты уже видела все это раньше, правда? Знакомые сцены, не так ли? Да отвечай же, дуреха!» И, откинувшись назад, он ударил робота кулаком в грудь, так, словно перед ним был сам Гарц. Глухо прозвучал удар. Единственная ответная реакция, на которую был способен робот. Когда Деннер обернулся, он в третий раз увидел хорошо знакомую сцену, на этот раз отраженную металлической грудью робота и его лишенным черт гладким ликом словно и робот тоже запомнил ее. Наконец-то он все понял. Гарц никогда не обладал теми возможностями, о которых говорил, а если даже и обладал, то не имел ни малейшего желания воспользоваться ими, чтобы помочь Деннеру. Да и зачем, собственно, это было ему нужно? Ведь сам-то он ничем больше не рисковал.